Смотрите Кореев, несостоявшийся юбилей, русский библиофил, 1915 год, номер 5, страницы 109-110, адрес Соловьеву, гражданин, 1876 год, 29 ноября, номер 44, страница 1044 Отвечая собравшимся, Соловьев призывал подняться над личными обидами и думать не о них, не о себе, а о науке. «Вы пришли, — говорил он, — сказать труженику науки дорогой ему привет, пришли сказать ему «Бог помощь!» При виде такого общественного явления личное дело идет в сторону, и я считаю себя вправе высказать вам благодарность не за себя» а за русскую науку, за русских ученых, настоящих и будущих. Институт русской литературы, Пушкинский дом, Академия наук СССР. Собрание Дашкова. Трагичной для Соловьева ректора оказалась конфликтная ситуация, создавшаяся в 1877 году в связи с реакционным выступлением в московских ведомостях ближайшего сотрудника Каткова, Университетского профессора Любимова. Либеральная профессура, сплотившаяся в Московском университете вокруг Соловьева, справедливо восприняла статьи Любимова и Каткова как клевету на существующие университетские порядки и подготовку к отмене университетского устава 1863 года. Открытое письмо. Разоблачавшие печатные наветы любимого подписали 35 профессоров Московского университета. Перед Соловьевым встал вопрос, как быть, рисковать оказаться в дальнейшем орудием реакционной правительственной политики или уйти в отставку и тем самым открыто показать свое отношение к такой политике? Соловьев выбрал второе. Обстоятельства, предшествовавшие отставке Соловьева, свидетельствуют, что реакционеры прямо-таки вытеснили его с поста ректора. Смотрите «Щетинина», «Соловьев», «Факты биографии», «Публикация», «История и историки», «Историографический ежегодник», «1979 год», «Москва», 1982 год. Страницы 350-365. Приказом Толстовского министерства народного просвещения он был уволен с занимаемой должности согласно прошению. В условиях того времени выбор, сделанный Соловьевым, являлся смелым гражданским поступком. Вынужденную отставку Соловьева верно понимал Чечерин. Катков и Толстой с их клевретами выжили, наконец, из университета и этого достойного, всеми уважаемого и крайне умеренного человека. Честность и наука были опасным знаменем, от которого надобно было отделаться всеми силами. Чечерин. Воспоминания. Московский университет. Страница 249 Оставив ректорство и должность ординарного профессора, захворавший Соловьев продолжал некоторое время читать в университете лекции как «сторонний преподаватель». Этим он хотел, по мнению Ковалевского, показать, что с университетом, с товарищами по работе и студентами им сохранены хорошие отношения. Смотрите, Ковалевский, Московский университет в 70-х годах прошлого века, Вестник Европы, 1910 год, номер 5, страница 186. Уже больной он завещал Попову передать от его имени каждому слушателю его курса по книге из его библиотеки, что и было сделано. Преодолевая мучительные натиски тяжелой болезни, чувствуя нараставшую общую слабость, ученый лихорадочно спешил окончить работу над очередным томом своей истории России. Весной Соловьев сдал в печать ранее обычного срока 29-й том, оказавшийся последним. Нервное напряжение, несомненно, ухудшало состояние, болезнь усиливалась. Навещавший больного в конце лета Ключевский этому напряжению приписывал заметное ухудшение в течение болезни. В письме о Герье от 23 июля 1879 года он сообщал «Осторожный человек, всю жизнь ходивший систематическим шагом, теперь шире прежнего шагнул к той дате, которая...» в биографиях отмечается знаком креста, то есть знаком смерти. Ключевские письма, дневники, афоризмы и мысли об истории, Москва, 1968 год, страница 157-158. Сергей Михайлович Соловьев скончался 4-16 октября 1879 года. Печальная церемония похорон состоялась на кладбище Новодевичьего монастыря, куда собралось множество народа. Достойно помянул его в Петербургском университете Бестужев-Рюмин. Мы жалуемся, что у нас нет характеров. А вот еще недавно жил между нами человек с твердым характером, всю жизнь посвятивший службе русской земле. Мы жалуемся, что у нас нет ученых а вот только что сошел в могилу человек, место которого в ряду величайших ученых XIX века. Тогда же Россия читала проникновенные строки Герье, посвященные творчеству Соловьева. История России с древнейших времен должна быть признана национальной историей. Труд Соловьева есть вполне национальная история – Потому что, по словам самого Соловьева, в истории выражается народное самосознание. Этому высоко понятому национальному интересу, выяснению народного самосознания, служил Соловьев. Бестужев Рюмин. Биографии и характеристики. Страница 272. Герье. Сергей Михайлович Соловьев, исторический вестник, 1880 год, том первый номер один, страницы семьдесят шестая и семьдесят девятая.